А вот была история На одном из банкетов в Академии наук Лауреат Нобелевской премии по химии Николай Николаевич с е м ё н о в Подошел к Александру Евдокимовичу Корничуку Драматургу, соцреалисту, лауреату пяти сталинских премий Да, к о р н и ч о к вы не Шекспир Вот обомлел Лишь в конце вечера подошел в свою очередь к с е м ё н о в у и сказал «А вы не Ньютон Николай Николаевич!» Семенов расхохотался <рисво> <literacy> «Верно, но парировать надо было сразу, а не через час!»